Глава тридцать четвертая. У торнадо Отиса не оказалось. Новая неоновая вывеска с двумя мигающими бокалами гласила, что спортбар уже работает. А ниже бегущей строкой информировала о сегодняшнем футбольном матче в девять часов вечера, который можно посмотреть в заведении. «Ну что?» – нетерпеливо спросил я, пока Скэрилл осматривался. Проходя мимо, низшие полукровки прятались от ветра, кутаясь в большие черные куртки до колен. У каждого были яркие перчатки, шапка или шарф, как будто все до единого желали разбавить цветными деталями свой невзрачный облик. И тут я вспомнил слова Чарли. «В запретных землях есть разные группировки, и у каждой свой цвет. Интересно, все эти люди причастны к группировкам или нет?» Я машинально опустил капюшон, стараясь ни с кем из прохожих не пересекаться взглядами. Ночью была метель, и повсюду высились сугробы. Ботинки то и дело утопали в снегу. «Он где-то рядом», — произнес Скэрилл, достав из кармана пачку сигарет. Я удивленно вскинул брови. «Ты же сказал Юджину, что у тебя нет». Скэрилл посмотрел на меня со снисходительной улыбкой. Я уже пожалел, что вообще открыл рот. «Я бы отказал Юджину, даже если бы владел табачной фабрикой». Сокурив, он выпустил сизый дым и с раздражением потер переносицу. «Мы не будем здесь долго стоять». Если Отис не появится, то пойдем дальше». «Кто он? Родственник? Друг?» «По сути, никто». Скирилл еще раз затянулся. «Но для меня он как младший брат. Высылаю ему деньги каждый месяц, лишь бы он не работал. Хотел бы, чтобы Отис учился. Он хорош в математике, хоть и стесняется этого. А еще ему неплохо дается физика, представляешь? Но не прям вся физика, Скирилл задумался, а только простые законы, но все равно очень классно». «О!» – изумленно выдал я, чувствуя гордость в его голосе. «Это хорошее дело. Здорово, что ты финансово поддерживаешь его». Скорел вдруг сник, словно вспомнил о чем-то плохом. «Да черт его знает, хорошее ли это дело. Но, кажется, он не ходит в школу и снова начал работать». Лоус горяча плюнул в сторону и вновь потянулся к сигарете. «Так что вся моя помощь бессмысленна. Не с шесть детства работают. Я бы не хотел это участи для Отиса». Не знаю, виной всему запретные земли или нет, но сейчас, стоя у торнадо, куря сигарету и нервно оглядываясь по сторонам в поисках отиса, Скорелл идеально вписывался в окружающий фон. Он не выглядел чужеродным, даже когда отсиживался у меня дома в окружении книг, горячо обсуждая Александра Македонского. Ему шел образ чистокровного, ничуть не меньше, чем полукровки – Глядя на Скэриэла, я пришел к выводу, что он имел неуловимую способность подстраиваться под любые обстоятельства и гармонично смотреться где угодно. На первом курсе он без проблем быстрее всех адаптируется в Академии Святых и Великих. Оливер только недавно предложил подать документы Скэриэла, а я уже вовсю представлял его в стенах учебного заведения. Завести друзей, успевать по программе, наслаждаться студенческой жизнью – Клянусь, у Скэриэла это вышло бы даже лучше, чем у меня, чистокровного, прожившего в высшем обществе аж целых 17 лет, но так и не смирившегося со всеми правилами и законами. Да что там, я чувствовал себя чужестранцем даже в собственном доме, и только когда понял, что я приемный, все встало на свои места. «Идем», — вдруг сказал Скэриэл, затушив недокуриную сигарету носком ботинка. «Уже?» — я нерешительно двинулся за ним. «Быстрее?» Озорно прибавил он, оглядываясь через плечо. Я, понимающий посмотрел по сторонам, хотел понять, что его так развеселило, но не приметил ничего особенного. «Пять? Четыре?» Вдруг тихо начал отсчитывать он. «Три, два, один». В эту секунду кто-то с дикими воплями выпрыгнул из-за угла, планируя напасть на Скэриэлла со спины, но тот обернулся и поймал мальчика, горячо сжимая его в объятиях. «Скэриэлл!» радостно вопил, по всей видимости, Отис. «Скэриэл!» Это был низший на вид не старший Габриэлы, быть может, ему было девять или десять лет. Худой, со смуглой кожей и коротко стриженными темными волосами, точащими из-под надетой на бекрень шапки. «Ты пришел ко мне?» спросил Отис, обнимая Скэриэла. «Конечно», — с довольным видом подтвердил он, «как в старые добрые времена, опять вздумал пугать?» «Ты никогда не попадался!» Они громко рассмеялись. Я чувствовал себя лишним кусочком пазла в собранной картинке. Неловко потоптавшись, сделал пару шагов в сторону, чтобы не привлекать внимания. Возможно, этим двоим нужно было уединение, чтобы все обсудить. Кажется, они давно не виделись. Скайрил признался, что относится к Отису как к младшему брату. Он всегда был добр к Габриэле и терпел все ее выходки. Я знал, что Скайрил единственный ребенок в семье. Было ли ему одиноко в детстве? «Гатье, ты куда?» – спросил Скорилл. «Иди сюда». Я нерешительно подошел. «Это Отис», – Скорилл представил мне низшего. «Привет», – мальчик помахал рукой. «А это Гатье, мой парень», – прыснул Скорилл и сразу добавил. «Шучу-шучу, близкий друг». «Парень?» – наши с Отисом восклицания слились воедино. «А Джером?» – спросил следом мальчик, сверля меня оценивающим взглядом. «Мы с ним друзья», – «Как ни в чем не бывало», — ответил Скэрил. «Мы тоже друзья», — торопливо проговорил я, толкнув Лоу локтем в бок. «Он шутит». Я замолчал, мысленно ругая Скэрила. «А теперь к делу», — серьезно сказал Скэрил. «Нужно поговорить. Ты не против?» Он обратился ко мне, и я, понимающий, отступил, уставившись в витрины закрытого магазина. Помимо стекла на окнах стояли решетки. Даже на главных улицах было опасно. Я оглянулся. Скэриэл и Отис что-то обсуждали на повышенных тонах. До меня долетали обрывки разговора. Внезапно Отис топнул ногой и рассерженный отпрянул от Скэриэла, направляясь в мою сторону. «Так сказала Клэр!» — крикнул мальчик. «Я так и думал», — сурово бросил Скэриэл, следуя за ним. «Тебе надо учиться. Я не для того перевожу деньги, чтобы ты ошивался у бара Тони. Клэр сказала, что мы не будем брать твои деньги». Развернувшись, процедил Отис и снова направился дальше. «Что?» — разозлился Скэрилл. «Что еще о себе возомнила твоя сестра?» По всей видимости, Лоу ее не очень жаловал. «Она говорит, что твои деньги грязные», — добавил Отис, проходя мимо меня. «Грязные, значит?» — проговорил Скэрилл, в два счета нагоняя его. «А где здесь, в запретных землях, есть чистые деньги? Или, по мнению Клэр, то, что ты с утра до вечера продаешь...» Он указал на рюкзак Отиса. «Да что там у тебя вообще? Жвачка, спички, зажигалки и газеты». Теперь уже Отис выглядел расстроенным. «Господи!» – простонал Скирилл. «Значит, это, по мнению Клэр, чистый заработок. Ты работаешь вместо того, чтобы учиться. Деньги есть деньги. Ты должен выбиться в люди, свалить из запретных земель. Мы ведь с тобой это обсуждали. Но Клэр сказал что мы сами будем работать», – уверенно возразил Отис. Она все твои деньги хранит, чтобы вернуть. Сколько раз ты был в школе?» Ругаясь, они ушли вперед, и чтобы не потерять их из вида, я отправился следом, отставая на три шага. Навострил уши, прислушиваясь ко всему, что они говорили. скорил был растержен, он пытался поймать Утиса, но тот все время ускользал и убегал дальше по дороге. «Я не помню. Ходил в сентябре, а потом Клэр...» «Она сейчас на работе?» — перебил Скорелл. «Да». «Ты хочешь вернуться к учебе?» Преодолев расстояние, Скэрил настиг Оттеса и встал перед ним, загородив дорогу. «Но...» «Вернуться в школу!» Чуть надавил Скэрил. «Тебе нравилась математика и физика?» «Да, хочу!» Вздохнул мальчик. «Я поговорю с Клэр». Скэрил положил руку на его плечо. Я подошел ближе, встал сбоку на тротуаре так, чтобы не мешать прохожим, и услышал, как Оттес тихо произнес... «Она сказала, что ты занимаешься очень плохими вещами и от твоих денег нужно держаться подальше». Отис закусил губу, помолчал и грустно закончил. «И от тебя тоже». Скорее он охмурился и затих. Казалось, последняя фраза расстроила его. Он больше не давил, просто молчал, устремив пустой взгляд куда-то в сторону. Я не знал, что делать, а потому не вмешивался. Чувствовал, что окончательно испорчу ситуацию своими неуместными словами». «Грязные деньги. Что бы это значило?» «Ты тоже так считаешь?» — непривычно кротко спросил Скориел. Мимо проехали машины, чуть не сбив на пешеходном переходе девушку. Компания людей неподалеку устроила потасовку. Бурно жестикулируя, они кричали и толкали друг друга. Я занервничал, но виду не подал. Скориел с Отисом еще о чем-то говорили, но я не мог уловить слова за уличным шумом. Казалось, что они перешли на шепот. Кэрриел нагнулся, чтобы быть на одной высоте с мальчиком. Нарушая приличие, я подошел и прислушался. «Позволь мне самому разобраться с грязью, чтобы ты никогда с этим не столкнулся. Отис, твое место не здесь. Ты слишком умен для того, чтобы продавать на улице газеты и зажигалки. Держись подальше от этих улиц, от Тони и Юджина. Я поговорю с Клэр. Она может как угодно гробить свою жизнь, но тебе я этого не позволю». Ботис что-то прошептал и прильнул к Скайриеллу. Тот вновь обнял его и по-дружески похлопал по спине. Попрощавшись с мальчиком, мы молча двинулись вдоль улицы. Я хотел спросить Скайриела о многом. О тони о Ботисе, о заработке, о грязных деньгах, о Клэр, о том, чем же все-таки он, Джером и Эдвард, занимаются в запретных землях. Но вместо этого озвучил совершенно другое. «Не шути так больше». «Угу». звался Скэрилл, заторможенно выныривая из своих мыслей. «Шутка про мой парень. Не делай больше так». «Это перестанет быть шуткой, если ты согласишься со мной встречаться». Я изумленно остановился. Скэрилл замер в шаге от меня. «Что ты такое говоришь?» «Я предлагаю тебе встречаться», — серьезно проговорил он. «Мы всегда вместе. Нам хорошо вдвоем». Он подошел ближе, медленно взял мою ладонь и нежно провел по холодным пальцам. Я же стоял, как истукан. Он гладил мои пальцы, грея их в своих руках. «Мы даже спим в одной кровати. Обычные друзья так не делают, Готи. Мы зашли слишком далеко, чтобы ты отрицал это. И мы поцеловались. Я знаю, что тебе это понравилось». «Не могу», словно чужим голосом сказал я. «Не нужно отвечать сейчас. Подумай над этим». Скэрилл мягко сжал мою ладонь. «Ты замерз. Тебе нужны перчатки. Идем». «Встречаться со Скэриллом». Я мог представить его с Оливером, с Леоном, на худой конец с Джеромом. Но Скэрилл и я... Это было что-то за гранью моего понимания. Он ведь лучший друг. Мы молча шли и оказались на широкой, заполненной людьми улице. Я увидел тот самый клуб, глубокая яма, место, где меня бросил Оскар Уотермилл. «Чем ты занимаешься здесь?» — внезапно начал я. «В смысле?» «Отис сказал, что у тебя грязные деньги». «Все деньги в запретных землях грязные», — усмехнулся он. «Что ты делал в клубе, когда Оскар меня кинул?» Я перегородил ему дорогу, как совсем недавно он сделал с Отисом. «А!» — Скэрилл увидел глубокую яму за моей спиной и расплывчато проговорил. «Да ничего особенного». наркотики «Нет, ты чего?» Он округлил глаза. «Проституция? Я не сутенер-гатье», — процедил он. «Но что-то связанное с проституцией...» «Ерунду не неси», — нахмурился он. Мы замолчали. Скэриэллу явно не нравились мои вопросы. «Давай закончим здесь, на этом», — сердито продолжил он. «Меня напрягает твое любопытство. Зная тебя...» — он ткнул меня пальцем в грудь. «Скажу раз и навсегда. Не прикасайся к наркотикам ни в каком виде». Даже для баловства не смей. Я голову тебе оторву. Тут он ткнул меня пальцем в лоб, но я грубо отмахнулся. Если узнаю, что ты принимаешь, а если узнаю человека, что оттолкнул тебе дурь, то жертв будет больше, понятно? Чего? — огрызнулся я в ответ. Я и не собирался. Он никогда не доходил до того, чтобы запрещать мне что-то в подобном тоне. Что-нибудь еще, папочка? — процедил я сквозь зубы. «Может, мне и в борделе вход воспрещен, потому что ты так сказал?» «А тебе в бордель захотелось?» — съязвил Скорилл. «А что, запрещаешь?» «Сейчас договоришься, и я тебя повезу обратно домой, сдам на руки мистеру Хитклиффу и потребую поместить тебя под еще один домашний арест». «Я окна закрою, и ты не войдешь». «Я через дверь по старинке...» — отбил он. «Никто тебя не пустит». «После того, как я тебя лично сдам твоему отцу, пустят». Я хотел было еще что-то сказать, но замолчал, поняв, какой нелепый разговор у нас выходил. Сделал пару глубоких вдохов и сменил тему. «Ты говорил, что у тебя здесь связи. Я подрабатывал некоторое время в клубе и знаю там работников». «Тогда ты знаешь Билли?» «Билли?» – переспросил он. «Та девушка, что обдурила меня в тот день. Ее я не знал». Отчеканил Скэриелл, на что я недовольно проговорил. «Но она работала в клубе, и ты только что сказал, что знаешь работников». «А ты упертый», — усмехнулся он. «Ты не понимаешь, как устроен этот клуб и какая там текучка кадров. Я знаю работников, которые давно работают. Администраторы, менеджеры. Но Билли была новенькой, а всех девочек я не запоминаю. Я хочу с ней встретиться. Можешь помочь?» «Зачем?» «Глупая идея». «Хочу расспросить про тот день и про Оскара». «Да она тебя даже не вспомнит». Скариелл был непреклонен. «Таких, как ты, по вечерам там пруд пруди». «Но Оскара Вутермила сложно забыть, особенно если он передает тебе деньги и просит об одолжении». «Не сдавался я. Хочу с ней встретиться». «Сейчас слишком рано для нее. Они начинают после семи вечера. Ты можешь позвонить менеджеру или кому-нибудь и спросить». «Вдруг она в клубе сейчас?» «Ты не успокоишься, да?» Скэрилл нехотя достал телефон. «Пожалуйста», — произнес я мягко, едва ли не упрашивая. Чуть от собственного голоса не стошнило. Скэрилл сразу сдался. «Ладно, жди», — он полез в список контактов. «Но только потому, что ты попросил». Он набрал чей-то номер и отвернулся. «Привет, Билли на месте?» Пауза. Я прислушался. «Осенью она в клубе работала. Может, танцует? Проверь, на месте она или нет». Голос у Скэрилла был требовательный, так что сразу становилось ясно, кто в разговоре главный. «Понял. Ее адрес есть, а номер телефона?» «Понял». Скэрилл повернулся. «Она уволилась осенью, через две недели после встречи с тобой. Никаких контактов нет». «Жаль. Надеюсь, это не из-за меня». «Ага». Познакомилась с Хитклиффом, не смогла утащить мальчика в випку, упала самооценка, и она ушла из клуба. Рассмеялся Скориэл. «Какая трагедия!» «Да кто ее знает?» «Не переживай. Я ведь говорил о бешеной текучке кадров». Он огляделся и добавил. «Ладно, мы сюда не ради нее приехали, так что идем. так потратили достаточно времени на посторонних. Тебе нужны перчатки. Давай зайдем в магазин». «Не обязательно. Я прячу руки в карманах». «Так куда пойдем?» «Без перчаток никуда», — возразил Скэриэл, войдя в ближайший магазин одежды. «Первым делом купим их». «Ладно, а потом куда?» «К те места, куда чистокровные не заглядывают Наши убитые школы и детские сады. Разрушенные дома, похожие на бараки из гетто. Закрытые заводы и фабрики, из-за которых полукровки и ниши охотно идут в криминал». Скэриэл развел руками и торжественно проговорил. Вся прелесть запретных земель только сегодня и по низкой цене. Успейте на эксклюзивную экскурсию. Тише ты, запаниковал я. Он беспечно улыбнулся и направился мимо прилавков прямиком к продавцу. Весь товар лежал под стеклом. Можно оценить ассортимент, но ничего нельзя трогать руками. В центральном районе было не так. Одна пара перчаток, те, что подороже, проговорил Скайрилл продавцу. Это был здоровенный лысый мужчина. На его поясном ремне я увидел пистолет в кобуре. Вещь настолько, по всей видимости, обыденная в запретных землях, что он даже не скрывал оружие. После того, как Скэриелл убедился, что мои пальцы не мерзнут, мы поймали машину. Он долго торговался с водителем по поводу стоимости поездки до закрытых заводов. «Почему мы не могли поехать на такси до нужного нам места?» шепотом спросил я, когда машина завелась. «Если указать в приложении «закрытые заводы», то ни один таксист туда не поедет. Плохая репутация. И непринужденно добавил. Раньше там убивали людей, но сейчас ничего такого нет. Звучит стрёмно. В запретных землях всё стрёмно. Это в порядке вещей. Остановились мы в самом заброшенном месте, какое мне только доводилось видеть. С одной стороны шумела река, с другой стояли покорёженные здания, плотно прижатые друг к другу. Чувствовался неприятный запах. Я даже боялся вдохнуть полной грудью, чтобы не задохнуться. «Смотри, не упади», — предупредил Скэрил, указав на воду. «Тут сильное течение. Легко свалиться и утонуть». «Я умею плавать». «Этой реке плевать на твои способности. Она унесет все, что сумела заполучить». Скэрил ухмыльнулся. «Но как тебе вид?» «Что это?» «Заброшенные заводы и фабрики». Раньше здесь работали, а теперь посмотри. За 16 лет эти стены видели только наркоманов, преступников в бегах, отбитые на всю голову уличные банды. Таких мест у нас полно. Скайрел двинулся первым, обернулся и подмигнул. Тут живет дикая свора собак, но их можно отпугнуть темной материи. Спасибо, успокоил. Я последовал за ним, осторожно перешагивая мусор, кирпичи, камни и грязь. С каждым шагом вонь становилась все более невыносимой. Мы подошли к первому заброшенному зданию. Уродливая постройка с разбитыми окнами и сломанными скрипящими дверьми встретила нас глухим гулом. Ветер задувал в каждую щель, от этого воя меня охватывал дикий страх. Здание словно кричало от боли. «Так всегда бывает зимой», — объяснил Скорел. И тут я услышал громкий хлопок. «Выстрел!» Напуганные птицы с криком спорхнули в небо. Вдалеке донёсся собачий вой, низкий, протяжный, не предвещающий ничего хорошего. «А вот это уже проблема», — хмуро бросил он. «Что это?» Раздался ещё один хлопок откуда-то из глубины двора, где теснились старые приземистые дома, больше похожие на сараи. «Мы тут не одни. Нужно уходить», — Скорелл схватил меня за локоть. «Уходим, Готи!» «Точно, выстрелы! Кому-то нужно помочь. Вдруг человек умирает!» «Это слишком опасно, я не позволю тебе...» И тут раздались низкие смех и крики. «Черт!» — выругался Скэрилл себе под нос.